Глава 8. Майер. Страшный переполох в гостинице и привет неожиданного друга Мелсиса Фитцпатрика. Софья тоже по просьбе кузины рассказала не то, что следует дальше, а то, что случилось прежде. Поэтому читатель, надеюсь, извинит меня, если я не стану повторять происшествия, ему уже известны. Не могу очень удержаться от одного замечания по поводу её рассказа. А именно, от начала и до конца она ни разу не упомянула о Джонсе, как если бы такового человека вовсе не было на свете. Я не буду пытаться объяснить или оправдать это. Действительно, если умолчание Софьи можно назвать нечестным, то такая нечестность тем более непростительна при сравнении с подкупающей откровенностью и очевидной искренностью ее спутницы. Но ничего не поделаешь. Девушка. И вот, когда Софья кончила свой рассказ, как в комнату, где сидели обе дамы, донёсся шум, по своей оглушительности напоминающий лай собачьей своры, только что выпущенной из псарни, а потранзитивности неукменье котов во время кошачьей свадьбы или крик сов, или ещё больше, ибо какое животное может подражать человеческому голосу, звуки, которые во всеравательных домиках Берингайдского рынка вылетает из уст, а иногда и из ноздрей прекрасных речных нимф, в старину называвшихся наядами, а теперь на низком языке переименованных в торговок устрицами. Ибо когда вместо античных возлияний молока, меда и масла, благодаря усердию набожных поклонниц в изобилии прольется с самого утра крепкая жидкость, полученная от перегонки можжевеловых ягод, или может быть голоде, то стоит только дерзновенному языку с иротарскиной вольностью профанировать, то есть недооценить нежную и жирную мильтоновскую устрицу, свежего плотного палтуса, живую только что из воды камбулу, креветку величиною самары, прекрасную треску, ещё несколько часов назад полную жизни или другое из разнообразных сокровищ, звереных этим нимфам богани вод занятыми ловлей в морях и реках, как гневные наяды, точишь возвышают божественные голоса и несчастных светотапецев поражает смухотой за своё невестье. Беринс-гейтский рынок, центральный рыбный рынок в Лондоне. Вот такой именно шум раздался теперь в одной из комнат нижнего этажа. Скоро гром, долго грохотавший отдарений, начал приближаться всё больше и больше. И наконец, забравшись по лестнице наверх, ворвался в комнату, где сидели наши дамы. Словом, оставляя всякие метафорические и образные выражения, мистерс Гонора яростно набушевал внизу и продолжая всё время неистовствовать по пути наверх, влетел в неописуемом бешенстве к госпоже своей крича: "Можете себе представить, ваша милость, этот бесстыжий подлец, хозяин, имел наглость сказать мне в глаза, да что сказать, уверяет, что ваша милость та поршивая, вонючая шлюха, же не камеру, кажется, зовут её, что бегает по Англии за претендентом. Мало того, этот мерзавец, этот лжец, не постеснялся уверить меня, что ваша милость сами ему в этом признались. Тут уж я не выдержала и изукрасила мошенника, оставила на его бесстыжей роже следы моих ногтей. Госпожа моя поганицкая, так и говорю ему, «Госпожа моя — не лакомство для претендентов. Во всем Сомерсетшире не шыскать другой такой благовоспитанной, родовитой и богатой леди. Неужто ты, Чурбан, никогда не слыхал о богатейшем Сквайре Вестерне? Она — единственная дочь его, она — наследница всех его несметных богатств. И этот прохвост смеет называть госпожу мою патостной шотландской шлюхой. Ей-ей, жаль, что я ему голову не размозжила» пуншевой чашей. Во всей этой истории Софью больше всего огорчила сама Гонора, открывшая в сердцах имя своей госпожи. Впрочем, так как ошибка хозяина удовлетворительно объясняла некоторые его фразы, привратные, истолкованные Софьей ранее, то она на этот счет несколько успокоилась, и на губах ее невольно появилась улыбка. Это еще пуще разожгло гнев Гоноры. «Право с ударами», — проговорила она, — «я не думала, что ваша милость обратит все это в шутку» позволять такому бесстыжему грубияну называть вас шлюхой. Ваша милость может сердиться на меня, если угодно, за то, что я взяла вашу сторону, потому что оказанная услуга, как говорится, в нос бьёт. Но воля ваша, не могла я потерпеть, чтобы мою барышню шлюхой называли, и никогда не потерплю. Что бы мне ни говорили, а я думаю, ваша милость такая добродетельная, как ни одна дама, ступавшая по английской земле. И я глаза выцарапаю каждому негодяю, позволен себе, посмей только сказать хоть словечко наперекор. Никто еще не мог сказать ничего дурного, ни про одну даму, у которой я служила. Хинг или лакриме. Отсюда эти слезы, латинские. Теренций Андриянко. Говоря на чистоту, Гонора любила госпожу свою столько, сколько слуги обыкновенно любят господ своих. То есть, но кроме того, гордость заставляла ее защищать доброе имя дамы, у которой она служила, потому что она считала, что с добрым именем госпожи тесно связано ее собственное доброе имя. Чем ярче сияла добродетель госпожи, тем выше, думала она, стоит и ее собственная репутация, и наоборот, поморачивает, одна неизбежно должна была бросать тень на другую. В связи с этим читатель я должен на минуту остановиться, чтобы рассказать тебе одну историйку. Знаменитая Нель Гвин выги однажды из дома, где пробыла недолго в гостях, и совёз в карету увидела большую толпу, окружившую её лакея, окровавленного всего в грязи. Нель Гвин 1650, 1687. Английская актриса любовница Карла II. Она была одной из первых актрис, выступавших на английской сцене. Раньше женские роли исполнялись мужчинами. На вопрос госпожи, почему он в таком неказистом виде мало отвечал: Я подрался с одним мерзавцем с ударами, назвавшим вашу милость шлюхой. Горбульван вот возрызгли месяц Гвин. Это к тебе придётся всю жизнь каждый день драться, ведь это всему свету известно, дурак. Извёстно пробормотал Лаки, захлопывая дверцу. Мало ли что, всё-таки они не смеют называть меня Лакием Шлюхи. Таким образом, гнев месяц Гноры представляется довольно естественным, даже если бы его нельзя было объяснить иначе. Но в действительности до него была и другая причина. Чтобы её понять, Пусть считатель вспомнит одно обстоятельство, упомянутое в приведенном выше сравнении. Есть жидкости, которые, поливая наши страсти или пламя, производят действие прямо противоположное действию воды, то есть скорее разжигают и увеличивают огонь, чем тушат его. К числу таких жидкостей принадлежит и благородный напиток, называемый пуншем. Следовательно, не без основания ученый доктор Чейн говорил, что пить пунш Это всё равно что лить жидкое пламя в горло. Доктор Чейн Джордж, 1671-1743, шотландский врач. В молодости вёл разгульную жизнь и подорвал своё здоровье, после чего переселился из Лондона в Бат, стал соблюдать строгий режим и написал ряд популярных сочинений, в которых рекомендовал умеренность, вегетарианство, воздержание от крепких напитков и так далее. Bilding намекает именно на эту сторону его биографии. Амис из гонора к несчастью налила столько этого жидкого пламени в глотку, что дым от него начал подниматься в черевную коробку и заслал глаза разуму там пребывающему, когда как самое пламя легко проникло из желудка в сердце и зажгло в нём благородное чувство гордости. Таким образом, после всего изложенного, мы уже не будем удивляться бешеному гневу служанки, хотя на первый взгляд причина, нужно признать, кажется не соответствующей действию. Софья с кузиной приложили все старания, чтобы потушить это пламя, с таким шумом бушевавшее по всему дому. В конце концов, это им удалось, или продолжая нашу метафору, огонь, истребив весь горючий материал, доставляемый языком, то есть все известные ему бранные слова потух сам собой. Но если наверху спокойствие восстановилось, то внизу положение было другое. Хозяйка, близко приняв к сердцу ущерб нанесённый красоте её супруга живыми ск립ками месис гоноры, то в опьянае амщене и правосудии. Что же до бедняги хозяина, больше всего потерпевшего в схватке, то он был совершенно спокоен. Может быть, потерянная им кровь охладила его пыл, ибо неприятель не только вонзил ногти ему в щеки, но еще и прикоснулся кулаком к его ноздрям, которые от этого заплакали горючими кровавыми слезами. Сюда следует прибавить еще размышления по поводу допущенной им ошибки. Но умиротворение его чувств больше всего содействовало, пожалуй, то, каким образом он открыл свой промах, ибо что касается поведения миссис Гоноры, то оно только подтвердило его мнение, разверила же его одна важная особа, прибывшая с большой помпой и сообщившая ему, что одна из остановившихся у него дам женщина светская и его близкая знакомая. По приказу этой особы хозяин поднялся наверх и сообщил нашим прекрасным путешественницам, что один важный господин желает удостоить их своим посещением. Услышав это, Софья побледнела и задрожала. Хотя читательной идёт, что для отца её, несмотря на неуклюжую речь хозяина, поручение было слишком учтивым, но страх постоянно грешит тем же, чем и мировые судьи. Он строит поспешные заключения на основании самых ничтожных данных, не разобрав так следоват показаний обеих сторон. Поэтому скорее для удовлетворения любопытства читателя, чем для того, чтобы рассеять его опасения, сообщим ему, что поздно вечером в гостиницу По пути в Лондон прибыл один ирландский пэр. При звуках только что описанного нами урагана, джентльмен этот вскочил из-за стола, не кончив ужина, увидел камеристку миссис Фитцпатрик и после краткого допроса узнал, что наверху находится госпожа ее, с которой он был очень коротко знаком. Получив это известие, он в ту же минуту обратился к хозяину, успокоил его и послал наверх с приветствием, поучтивее того, которое тот в действительности передал. Читатель может быть удивится, почему поручение это не было возложено на самую камеристку. Но мы с прискорбием должны сказать, что она тогда не способна была исполнить ни это, ни вообще какое бы то ни было поручение. Ром, так хозяину угодно было называть жидкость, полученную от перегонки солода, и низким образом воспользовался усталостью одолевавшей бедную женщину и произвёл самый сокрушительный натиск на её благородные способности в то время, когда они бессильны были оказать ему сопротивление. Мы не станем описывать эту трагическую сцену во всех подробностях, но историку подобает быть добросовестным, и потому мы сочли долгом вкратце намекнуть, как было дело, иначе с удовольствием обошлись бы всё это молчанием. Действительно, многие историки, лишённые этой добросовестности или аккуратности, чтобы не сказать хуже, часто предоставляют читателю самому разыскивать в омраке эти мелочи, что почас очень его путает и сбивает с толку. Софьев вскоре оправилась от своего неосновательного страха, когда к ним вошёл благородный пер, который был не только коротким знакомым миссис Фицпатрик, но и самым преданным её другом. Сказать правду, его-то помощь и последняя и была обязана тем, что ей удалось удрать от мужа, и во сей благородный джентльмен отличался доблестями, украшавшими знаменитых рыцарей, о которых мы читаем в героических эпопеях, и освободил не одну томившуюся в заточении красавицу. Дикое насилие, так часто учиняемое мужьями и отцами над юными и миловидными представительницами другого пола, Рыцарвы в лице его ещё более заклятого врага, чем грубая власть волшебников в лице странствующих рыцарей. По правде сказать, у меня часто даже возникало подозрение, не были ли эти пресловутые волшебники, которыми изобилуют все рыцарские романы, попросту мужьями того времени, а очарованный замок, в котором говорят, таились красавицы с самим замужеством. Этот благородный рыцарь был соседом Фицпатрика по имению и не так давно познакомился с его женой. Прослышав, что она заточена, он деятельно принялся за ее освобождение, которого вскоре и добился, не при помощи штурма замка, по примеру, древних героев, а через подкуп его правителя согласно с нынешним военным искусством, которое, ловкость предпочитает храбрости и находит золото более верным оружием, чем свинец или сталь. Так как однако мистерс фицпатрик сочла это обстоятельства недостаточно существенным, чтобы упомянуть о нём приятельнице, то и мы тогда не сообщили о нём читателю. Мы предпочли оставить его на некоторое время в убежии, будто она нашла и где шиканивая перед другими какими-нибудь необыкновенными, даже, может быть, сверхъестественными средствами раздобыла деньги, при помощи которых подкупила Теремчика. Только бы не призывать рассказ на мёком на обстоятельства, казавшиеся ей самой слишком ничтожным и не стоящим упоминания. После краткого обмена приветствиями, Пер не мог скрыть удивление, что встретил миссис Фицпатрик в этом месте. Между тем, как был уверен, что она отправилась в бад, миссис Фитцпатрик ответила очень непринуждённо, что от принятого намерения её отклонило прибытие особы, имя которой нет народности называет. Словом сказала она: "Я была настигнута мужем, чему скрывать теперь то, что уже прекрасно известно всему свету". Мне посчастливилось самым удивительным образом ускользнуть от него. И сейчас я еду в Лондон вместе с этой молодой дамой, моей близкой родственницей, которая вырвалась от такого же сурового тирана, как и мой муж. Его светлость, вообразив, что и этот тиран тоже муж, произнёс речь, в которой принёс искренние поздравления обеим дамам и жестоко разграничил представителей сильного пола, высказав даже несколько косвенных замечаний по поводу самого института брака и несправедливых прав предоставляемых мужчинам над более разумной и более достойной частью человеческого рода. Слово свое он кончил предложением покровительства и кареты шестерней, каковое было немедленно принято миссис Фицпатрик, а после ее уговоров также и Софии. Когда все это было устроено, его светлость простился и, А дамы влюбились в постель, где миссис Фицпатрик произнесла кучу похвал характеру благородного пэра и чрезвычайно распространилась о его горячей любви к своей жене, говоря, что он может быть единственный человек высокого звания, ни разу не осквернивший супружеского ложа. «Ах, дорогая Софья», — прибавила она, — «какая это редкая добродетель среди людей высоко поставленных. Не жди ее, когда выйдешь замуж, потому что, поверь, Тебя постигнет разочарование. Легкий вздох вылетел у Софи при этих словах, которые были, может быть, причиной того, что ей приснился не очень приятный сон. Но так как она никому своего сна не рассказывала, то читателю нечего рассчитывать найти его на этих страницах.